Черный ШИП Прислонившись к каменной стене, Бетрим рассматривал таверну. Это было неприметное здание из трухлявого гнилого дерева высотой в два этажа с парой распахнутых ставин. На первом расположились бар и кухня, на втором – несколько спальных комнат. Бетриму доводилось бывать в местах и похуже. Там он напивался, находил работу и нарывался на неприятности. Такая вот жизнь». Он ждал, прислонившись к стене и время от времени переступая с ноги на ногу. Двум парням, составлявшим ему компанию, вынужденное бездействие, похоже, не нравилось. Зеленый нервно расхаживал взад вперед, поглядывая на улицу, желая то ли первым заметить цель, то ли выдать их укрытие. Именно поэтому его все и называли зеленым. В игре он был новичком, а новички редко выдерживают долго, так что запоминать его настоящее имя не было никакого смысла. Маслак сидел на земле, скрестив ноги, и лоскутом коричневой ткани чистил свои кости. Маслак. Большая выступающая кость. Бэтриму приходилось признавать, что у него была поистине впечатляющая коллекция трофейных костей. Впрочем, не настолько впечатляющая, чтобы убивать его. По крайней мере, пока. «Эй!» – шикнул на зеленого Бэтрима. «Уберись с долбаной улицы!» Зеленый презрительно сверкнул глазами и неспешно побрел к Бетриму. Для юнца Зеленый был по-настоящему мерзким типом, у которого на лице читалось, как ему нравится калечить людей и убивать их. Бетрим же в свою очередь был готов поставить на то, что Зеленый еще ни разу никого не убил. И поставил бы, будь у него хоть грош. А чё это ты мне указываешь, где мне быть? Ты тут не главный. Шагая в развалочку, огрызнулся Зеленый. Бетрим ничего не ответил, а лишь медленно коснулся рукой кинжала, спрятанного в одном из множества карманов плаща. Парни вроде зеленого в этой игре долго не живут. Маслак вскочил на ноги и оказался точно между Бетримом и зеленым, возвышаясь над обоями. Он покачал головой. Здесь нет главного, но это не умаляет его правоты зеленый. Тащи сюда свою задницу, шустрый даст знать, когда пора будет двигаться. Зеленый замер на месте, продолжая буравить взглядом Бетрима, фыркнул, а затем харкнул, сплюнув макроту на землю. Приземлилась слизь в дюймах в трех от сапога Бетрима. Маслак вздрогнул. Парню повезло, что он промахнулся. Бетрим только-только раздобыл эти сапоги, сняв их с упившегося в хлам матроса, и они были из чертовски хорошей кожи. Моряк так налокался, что даже не смог нормально драться. Чтобы уложить его Бетриму хватило одного удара. Маслак водрузил здоровенную ручищу на плечо зеленому и резко развернул его, уводя чуть в сторону. Юнец еще раз глумливо фыркнул, косясь на Бетрима. Слушай, парень! сказал зеленому Маслак, ты новенький в этой игре и в этой команде, поэтому я, так и быть, поделюсь с тобой капелькой житейской мудрости. Или опыта, называй как хочешь. Что? Маслак вздохнул. Никогда не зли черного шипа. Зеленый еще раз посмотрел через плечо, ухмылка моментально исчезла с его лица, сменившись беспокойством или даже страхом. Бетрим никогда не утруждался определением разницы. «Это не он», — сказал зеленый Маслаку. «Это он». «Вот дерьмо». «Ага». Маслак снова сел и осмотрелся в поисках своей замусоленной тряпки. «И пусть не он главный, это правда, не зли его». Кто-то в такой момент непременно оскалился бы, продемонстрировав зеленому почти полный набор уже далеко не белых зубов. Кто-то хорошенько припугнул бы, не в меру борзого мальца. Но Бетрим Шип был не из таких, он просто продолжил наблюдать за таверной. Его потянуло на размышления, нахлынули воспоминания о доме. Бетрим полагал, что во всем виноват соленый воздух. Не сказать, чтобы он был очень приятным. От него жгло глаза, пересыхало горло, а кожа вся становилась такой... соленой. Воспоминания о доме тоже не доставляли удовольствия. Никого, кроме призраков, там не осталось. Тогда бы Трим решил, что ему определенно не нравятся портовые города. Хотя вряд ли Корал можно было в полной мере назвать городом скорее большим скоплением трухлявых деревянных лачуг и редких более пристойных каменных домов, собравшихся вокруг гавани словно рой мух вокруг свежей кучи дерьма. Тем не менее, Корал имел все основания зваться одним из свободных городов. Это значило, что он не принадлежал ни одному королевству, и, по мнению Бетрима, такое положение дел мало чем отличалось от полной задницы. Корал раскинулся у южной границы диких земель, с которыми никакое королевство не хотело связываться. Хлопот не оберешься. Впрочем, он все равно оставался хорошим местом, чтобы напиться, найти работу или нарваться на неприятности. Зеленый прильнул к стене в шаге от Бетрима и теперь буравил его взглядом. Это действительно ты, черный шип. Да, ответил Бетрим, все еще держа одну руку над потайным кармашком, а другую положив на рукоять топора. Он не считал, что зеленый попробует что-либо предпринять, но все равно слишком уж часто находились смельчаки, пытавшиеся снискать славу убийством черного шипа. Будь бы трим осторожнее в последний раз, он, быть может, сохранил бы 9 пальцев и еще пару зубов. И нос был бы не таким кривым. Ты правда сделал это? Задал новый вопрос зеленый. Сделал что? Ну, убил всех пятерых. Шестерых! «Что?» «Я убил шестерых. Все всегда забывают о первом». «Черт». Недоверчивая усмешка Зеленого сменилась чем-то похожим на благоговение. Бэтрим понял, что предыдущее выражение его устраивало больше. «Это так ты получил свой ожог?» Бэтрим провел тремя оставшимися на руке пальцами по левой стороне лица. Мягкая кожа там, где должна быть жесткая. Морщинистая там, где должна быть щетина, покрытая рубцами там, где должна быть гладкой, натянутая там, где ей положено уже висеть. Ожог был вроде и не очень большой, но на не самом крупном лице он казался огромным. «Да, четвертый постарался». «Ага! Я тебе говорил не злить его. Так вот, забыл добавить. Задницу ему лезать тоже не стоит». Засмеялся с земли Маслак. Из-за поворота, словно ураган, вылетел шустрый и тут же резко остановился. Ублюдок даже не запыхался. Он скалился от уха до уха всеми белоснежными тридцатью двумя зубами. У ублюдка были чертовски хорошие зубы. «Вы, парни, готовы?» «Ты, мать твою, как всегда, вовремя шустрый», — сказал Маслак, поднимаясь на ноги. «Я здесь уже себе яйца отморозил». «Какие у тебя там яйца? Небось, сморщенные ягодки». Парировал Шустрый, продолжая ухмыляться. «Я тебе сейчас покажу, какие...» Маслак потянулся к пряжке ремня, и битрим оттолкнулся от стены, взглядом окинув улицу. «Всё в порядке?» — спросил он Шустрого. «Ага, стражники на лапу получили, этой ночью здесь шляться не будут. Боссы Генри уже внутри, ждут нас». «Как мило с их стороны, мать твою!» — низко взвыл Маслак. «Мы, значит, сидим здесь на холодине, а они там крепкую потягивают». «Они могут позволить себе выпивку», – проворчал Шустрый. «Хорошо им», – сказал Маслак и легонько ткнул бы локтем в ребра. «Они уже здесь?» «Нет». «Скоро должны быть. Я их не сильно опередил», – раздался за их спинами голос Шустрого, который занял место Бетрима у стены. Черному шипу это не понравилось, но он промолчал. Как ты собираешься провернуть дело? спросил Маслак. Бросим монетку, предложил Бетрим. У тебя есть? Бетрим что-то буркнул и повернулся к зеленому. Дай монетку, парень. Зачем? Просто дай и все. Зеленый заворчал, но сунул руку в карман и вынул оттуда бронзовую монету. Несколько мгновений он смотрел на нее, а потом шлепнул в выжидающе протянутую пятипалую ладонь Бетрима. Орел или решка? Маслак покосился на черного шипа. Решка. Монетка подлетела в воздух, закрутилась, поблескивая в тусклом свете фонарей, и упала обратно в руку Бетрима. Маслак нетерпеливо уставился на нее. Вот дерьмо. Всегда ставь на орла. Усмехнулся Бэтрим и спрятал монету в карман. «Эй, погоди!» «Заткнись уже, зеленый!» Рыкнул Маслак. «Они здесь!» На улице показались восемь мужчин. Шестеро из них были крепкими бугаями, которые явно хорошо знали, как вести себя с непрошенными гостями. Еще один был куда мельче, хорошо одет и шел первым. Восьмой же двигался в центре группы, закутавшись в черный плащ и укрыв голову капюшоном. Похоже, никто не опасался засады. Все спокойно и неторопливо направлялись к таверне. Вот только за голову того, что в капюшоне была назначена награда. И награда достаточно привлекательная, чтобы босс согласился на большой риск. Группа безо всякой спешки скрылась в таверне. «А вот и они», – сказал Маслак в предвкушении, потирая руки. «Пять минут?» «Вроде того», – согласился Бтрим «Отлично». Зеленый, ты останешься снаружи. Следи за дверями и мочи любого, кто попытается войти. Шустрый!» «Да-да, я возьму на себя окно». Шустрый двинулся к таверне, на ходу снимая с плеча лук и поглаживая пальцами колчан стрел, словно юную прелестницу. Что-то в этом зрелище вызвало убытримое отвращение. «А почему я должен оставаться снаружи?» Недовольно насупился Зеленый. «Потому что мы с черным шипом на этом собаку съели. Ты с нами впервые, вот и стой на стрёме». Зелёный заворчал, но спорить дальше не стал. Каждый знал свое дело, и теперь им оставалось только ждать. «Ах ты, сукин сын! И это ты называешь ударом?» Маслак всегда любил драматизм. По сравнению с ним, Батриму не хватало пылкости, или же желания получить по морде. Маслак влетел в таверну через дверь спиной вперед. Чудом сделал несколько шагов, а затем, не удержавшись, рухнул на пол, попутно перевернув стол. Двое сидевших за ним мужчин вскочили с кресел. На их лицах застыло нечто среднее между замешательством и испугом, и постарались убраться подальше от растянувшейся на полу огромной брюзжащей груды мяса. Секундой позже в дверях показался Бетрим. Каждый его шаг по направлению к Маслаку сопровождался низким гортанным ревом. Все глаза в таверне устремились на него. Стало быть, отвлекающий маневр удался Золотые сиськи сиськи-пельсинги, это же Черный шип! закричал один из восьмерки, хорошо одетый коротышка. Он пришел за нами! Убить его! Не самый лучший вариант развития событий, но все равно неплохо. Двое из восьми погибли, прежде чем успели подняться на ноги. Одному топор босса раскроил череп от макушки до челюсти а второму вспороли шею кинжалы Генри. Эта сумасшедшая сука еще и жутко скалилась, рассекая плоть. Алая кровь фонтаном брызнула на стол. Бэтрим взревел, выхватил топор и ринулся на врага. Раздался глухой стук. Один из громил с удивлением нащупал внезапно впившуюся в шею стрелу, и ноги его подкосились. Лезвие топора глубоко врезалось в лицо бедолаги, отбросив тело, а самого Бтрима окатило кровью. Он развернулся как раз вовремя, чтобы перехватить руку еще одного нападавшего с зажатым в ней тяжелым мечом. От удара в лицо бытрима подбросила в воздух, перед глазами заиграли яркие огоньки, а во рту появился медный привкус. На него наступал Бугай куда здоровее его самого. Жестко ударившийся стену Шип все же успел блокировать второй удар противника. Бэтрим плюнул в лицо здоровяка, со всей силы двинул закованным в металл коленом ему в промежность, а затем врезался изуродованными шрамами лбом в лицо мужика. Один раз, второй, третий. Бугай отпрянул, зажимая руками превратившийся в кровоточащее месиво нос, и замер. Раздалось бульканье, изо рта показалась алая пена, а потом он просто мешком рухнул на пол. Бэтрим увидел Генри. ее уродливые губы сложились в злобную ухмылку. Слезви кинжала вкапала темная кровь. Чокнутая сука! сказал бы рванувшись вперед и на ходу задев ее плечом. В ответ Генри одарила его звериным оскалом, обнажив полный набор желтеющих, но по большей части здоровых зубов. К этому моменту лишь двое из восьми еще стояли на ногах. Один гигант, возвышавшийся над всеми, кроме маслака, тоже весьма не маленького второй тот самый разодетый коротышка который опознал черного шипа не стой на месте визгливо кричал он на гиганта убей их здоровяк осмотрелся понял что шансы совсем не в его пользу и бросил свой меч на пол черт с ним сказал он и поднял руки постепенно отступая к двери маслак отошел в сторону давая гиганту пройти но все время пристально следил за ним Генри всем своим видом демонстрировала желание прикончить его, но держалась. А босс в это время прокладывал себе путь к разодетому. «Черт!» – прошипел тот, опустив меч. Босс прижал коротышку к стене. На его черном, как ночь лице заиграла металлическая ухмылка. Надо быть крутым парнем, чтобы заиметь полный рот металлических зубов. И босс, как ни крути, подпадал под любые критерии крутости, считал бы Трима. «Постой!» Подал он голос и двинулся вперед. «Могу я задать ему вопрос?» Босс скосил глаза на Бетрима и пожал плечами. «Валяй, шип». Бетрим смерил пристальным взглядом богато одетого мужчину, прижатого к стене. Тот явно нервничал, что в данной ситуации было вполне естественно, а его чудное одеяние покрылось темными пятнами пота. Светлые сальные волосы прилипли к голове, а взгляд налитых кровью у глаз стремительно перебегал с одного разбойника на другого. «Как ты так быстро узнал меня?» — спросил Бетрим. «Ты смеешься, да? Эти шрамы, ожог на пол лица. Нужно быть конченным идиотом, чтобы тебя не узнать». Коротышка ехидно уставился на Бетрима. «Ты чем-то очень сильно разозлил Инквизицию, Черный Шип. Знал бы я, что ты здесь, обязательно доложил бы Арбитру». «Один из них здесь, в Короле», — разодетый хищно оскалился. «О, дерьмо. Он тебе еще нужен, босс?» Не. Снова пожал плечами босс и отвернулся. Тяжелый пятипалый кулак Бетрима с размаху врезался в лицо коротышки. Чувствовать, как ломаются кости черепа, было столь же приятно, как и слышать вопль боли, оборвавшийся, когда топор вошел в шею жертвы. Брызнула кровь, глаза выпучились, раздалось тихое шипение, и тело рухнуло на пол. "А что с нашей целью? Тем, что в капюшоне?" спросил босс. <с does that> uh, um... Генри просто пожала плечами, вытирая свои клинки от унику владельца таверны в этот момент с неприкрытым ужасом таращившегося на нее. "Вашу мать!" взревел босс Вперед. «Не убьем его, не получим награду!» Он со всех ног ринулся к двери. «Брось это, Маслак!» Маслак был занят тем, что отрезал пальцы убитых им Громил. Услышав крик босса, он сплюнул на пол и вскочил, явно раздосадованный тем, что пришлось оставить два прекрасных дополнения к коллекции. Выбежав наружу, они увидели еще два трупа, растянувшихся на земле. Клиенты, которых в самом начале напугал Маслак. Под рукой у них не оказалось оружия, и в потасовку они ввязываться не стали, но умерли так же, как и остальные. «Мы их сделали. Этот здоровяк уже навострился улепетывать, когда Шустрый свалил его со спины. Тупой ублюдок. Зато смотрите, что я нашел. Зеленый держал за шею человека в капюшоне. «Цель-то наша, оказывается, сучечка». Он толкнул жертву в сторону босса, и она, не устояв, упала. Она была до смерти напугана, но к ее чести не плакала. Бэтрим ненавидел звук женского плача. Повисло неловкое молчание, все смотрели на целях облавы, и лишь Генри, злобно сверкая глазами, шипела сквозь стиснутые зубы. Бэтрим сделал шаг вперед и присел на корточке возле девочки. Изящное юное создание с милым личиком она походила скорее на куклу, нежели на живого человека, и смотрела на него перепуганными глазами. Жаль, конечно, но вот и все. Не знаю, что ты там учудила, может и ничего, сейчас это не важно. Возможно, ты хороший человек, уж точно лучше меня. Но суть этой игры такова, что мы плохие люди и делаем плохие вещи. А добряки обычно от этого страдают. Или умирают. Нас наняли для выполнения работы. И эта работа – ты. «Не буду говорить прости» и так далее, но... Что ж... Бэтрим поднял над головой топор, и прелестные зеленые глаза девушки расширились от ужаса. Мгновением позже все закончилось. Бэтрим поднял отрубленную голову и протянул ее боссу. «Полагаю, она еще пригодится». «Че это вообще сейчас было?» – спросил зеленый. Маслак снова положил свои огромные лапищи на плечи парня. «Не беспокойся, малыш. Черный шип любит поговорить, прежде чем кого-то убить». Убежище, если его так можно было назвать, располагалось на окраине Корла. Старая деревянная хибара, которую Маслак нашел в первый же день пребывания в городе. Понятно, что под словом «нашел» подразумевалось «вышвырнул предыдущих обитателей пару бедняков к чертям собачьим». Итог, впрочем, все равно один – Их банда нашла себе наводнённое крысами и вшами укрытие в четырёх стенах с кое-как латаной крышей, лишь частично защищавшей от дождя. Когда у человека нет крыши над головой, никакой дождь его не заботит. Но стоит только ей появиться, и сразу же начинаются неприятности и неудобства. Бетрима всегда это забавлял. Маслак по привычке сел на пол, заняв крупным телом сразу весь большой сухой участок и принялся очищать от плоти новые приобретения для своей коллекции. Крысы сновали туда-сюда, таская срезанные куски мяса, и с каждым разом подбегали все ближе, увидев в маслаке кормильца, а не угрозу. Зеленый расхаживал по хижине, отрабатывая удары своим тупым дешевым мечом. Он даже не озаботился счистить с лезвия кровь. «Люди такого рода в этой игре долго не живут». Шустрый расселся у окна и стал повторять фокусы на ловкость рук, которым он когда-то научился у вора, попытавшегося обчистить его карманы. Казалось, процесс исчезновения золотой монеты в рукаве поглотил его с головой. Бэтрим мог придумать массу способов использовать монету с большей пользой. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, отчего зеленый запрыгнул на стропило и выставил меч в сторону источника звука. Босс проигнорировал это, спокойно вошел в комнату и сел на единственную имевшуюся в доме кровать. Следом появилась Генри. Закрывая за собой дверь, она окинула помещение и находящихся в нем людей полным недоверия взглядом. Хорошо с работы, парни, – сказал босс, соскалившись металлическими зубами. Генри бросила небольшой мешочек кошельбы Триму и второй, еще меньше, зеленому. Третий полетел в руку маслака. Отчего растущая толпа его крысиных обожателей разбежалась кто-кода, а четвертый достался Шустрому. Улучив момент, тот цепко схватил руку Генри и жадно выдохнул. «А как насчет премии?» Генри улыбнулась. Улыбка эта получилась настолько милой, насколько это возможно с отвратительным шрамом, протянувшимся по щеке к губам, и шагнула вперед, поигрывая бедрами. Прижавшись всем телом к Шустрому, она умелым движением вдавила колено ему в пах. «Быстро и жестко, Как раз, как я люблю». Выплюнула она ему в лицо, а затем, так грациозно, что любая кошка позавидует, пристроилась на кровать рядом с боссом. «От твоих лаз, Генри, удавиться можно!» Простонал Шустрый, катаясь по полу и сквозь боль давясь смехом. По мнению Бетрима, это был лучший способ оправиться от неприятной встречи колена с яйцами. Тут или смеешься, или плачешь. А слезы в такой компании до добра не доведут». «Босс, у меня проблема. заговорил бы Трим, выбрав себе подходящий участок стены и оперевшись на него. «Хороший участок, приятный. Главное, сухой». «Арбитр?» – рыкнул босс, и его глаза ярко вспыхнули на темном лице. «Да, если тот тип в таверне узнал меня, другие тоже могут». «Похоже, нам всем пора взять паузу и залечь на дно», – изрёк босс. Наша последняя цель, судя по виду, была из чистокровных. Полагаю, ее семья может броситься на поиски тех, кто с ней так обошелся. Так что лучше нам будет избегать городов, насколько это возможно. Хорошо? Бэтрим кивнул. Хорошо.